Ума не приложу, каким образом этот пес догадывается об этом? Ведь еще не только не видно, но и не слышно машины. К тому же сегодня отец едет не на своей, его подвозит пан Ковалькевич. Хаббр никогда не ошибался. Пан Роман и в самом деле приехал через несколько минут и еще с порога крикнул жене, что после ужина они отправляются в гости к Рогалинским на именины. Паня Кристина очень обрадовалась, поскольку рядом с Рогалинскими живет пан Кшак, а его три дамы хотели попросить помочь им в покупке замшевых шкурок, так как, по слухам, он собирался на неделе ехать в Алжир по служебным делам. Пан Роман и другие мужья могли ехать только в выходной, когда алжирский торговец тоже отдыхал. Было уже темно, когда пан Ковалькевич вышел из своего домика. Его тоже пригласили к Рогалинским, но, вернувшись с работы, он сел за письмо жене и не заметил, как пролетело время. Вот теперь, выйдя покурить, он раздумывал, есть ли еще смысл ехать к Рогалинским. Решил все-таки ехать. Закурив, Пан Ковалькевич небрежно отбросил горящую спичку. Ветер подхватил ее, и, описав красивую дугу, она упала на верхушку глинобитной стены, отделяющей двор от Хабровичей. И тут же там зажегся огонек, разделился на два веселых огонька, которые вдруг разбежались в разные стороны и продолжали гореть, все дальше удаляясь друг от друга. В темноте непонятное природное явление очень хорошо смотрелось, и бедный пан Ковалькевич просто остолбенелся. В таком остолбенении, не двигаясь, он простоял ровно сорок секунд, когда огонь на стене вдруг погас. Явление было совершенно непонятно. И пан Ковалькевич ломал над ним голову всю дорогу до дома Рогалинских. Но так ничего и не придумал. О своем наблюдении он, человек замкнутый и робкий, никому не стал говорить. Павлик пустил над приготовлением взрывчатки. С помощью молотка измельчил на доске ложечку сахарного песку и таблетку активированного угля. Смешал их с небольшим количеством марганцово-кислого калия и добавил горст раздробленных спичечных головок. Затолкал дьявольскую смесь, в уголок целлофанового пакета завязал ниткой и отрезал лишнее. Оставшуюся порцию раза в два побольше сыпал в угол другого целлофанового пакета, тоже прочно завязал и тоже отрезал ножницами лишнюю часть целлофана. Взрывчатка готова. Запальный шнур уже давно сох на стене. Вспомнив про шнур, Павлик выскочил со стулом во двор и, подставив его к стене, вытянутыми руками попытался нащупать шнур. На стене его не было. — Слушай крикнул он сестре, шнур куда-то подевался. Может, ветром снесло на участок пана Ковалькевича? Предположила Яночка. и посмотрю. Пан Ковалькевич не запирал калитки, уезжая, ведь все равно с двух сторон его двор не был огорожен. Нет, у него во дворе шнур не валялся. Нет его там, сказала девочка брату. Ничего не понимаю. Украл кто-то, что ли? Давай-ка как следует посмотрим на стене перетащили еще один стул, положили на стулья книги, чтобы стать повыше, зажгли лампочку на крыльце, хорошо освещавшую весь двор, и принялись изучать стену. «Похоже, наш шнур сгорел», — пришел к заключению Павлик, внимательно рассмотрев несколько кучек золы на стене и черный след по всей ее длине. «Точно, сгорел», — подтвердила сестра. «Ведь так же выглядел тот шнур, с которым мы проводили эксперименты». Выходит, и в самом деле сгорел. Как это могло случиться? Столько труда впустую!» Недоумевающие огорченные дети долго ломали головы над непонятным явлением и пришли к выводу, что шнур сгорел сам собой от солнца. Под воздействием страшной жары произошло самовозгорание. Ничто другое просто не приходило в голову. «А теперь давай-ка хорошенько приберись здесь», — сказала девочка. «Ты повыше, тебе удобнее». Подожди, принесу щетку, смети со стены весь пепел. Зачем? Ветер сам развеет. На всякий случай, чтобы и следа не осталось. Пришлось послушаться. И на стене не осталось и следа от сгоревшего шнура. Если быть совсем точным, след все-таки остался, но совсем незаметный. Вряд ли кто обратит внимание. Вот и нет у нас запального шнура, огорчался Павлик. Столько мучились, и все начинает заново.